Ну как? Доволен? Бугор приснул себе полсакана в виски и залпом выпил. Очень такого успеха я даже не ожидал. Думал, человек 5-10 захотят пострелять из окон. Возможно, снимут одного-двух наших парней. А тут грандиозный успех. Чистая победа. Идиот, ты бойню устроил бойню. Вокруг тебя люди падают как кегли. Успокойся, не будь бабой. Не разбив яиц, не поджаришь яичницу. Буйню устроил не я, а китаец. Я всего лишь предвидел и подготовился, и спровоцировал, и спровоцировал. Бугор тяжело осел в кресло. Я спокоен. Ты за 3 недели потратил половину моих сбережений, превратил мой дом в конюшню. Всего за три дня погибло почти 30 человек. Я абсолютно спокоен. А чего стоят после сегодняшнего тезисы моей предвыборной речи? Хорошо, давай по пунктам. Завтра-послезавтра к твоим услугам будут все запасы банка. В пол на первом этаже девочки отмоют. Новые зеркала и мебель можешь взять из дома Тунгуса. И ли старому мэра Мурак загнул второй палец. Из твоих людей никто не погиб. Сегодня они ошарашены, но завтра будут гордиться собой, тобой и твоей щедростью. Китаец тебя боится. Уверен, что он в штаны наложил, набрал целую армию, а она приказала долго жить. И учти, без потерь с нашей стороны. Если кто-то из его охранников ещё жив, они полностью деморализованы. Завтра он приползёт к тебе на брюхе. А теперь самое главное. Ты провёл переговоры с драконами о дальнейшей судьбе зоны. Переговоры были долгими и трудными. По многим вопросам компромисс пока не найден. Но в главном драконы вынуждены были согласиться на твои условия. «Как, как ты сказал?» «Я так и подумал, что ты заинтересуешься...»